Готовы ли вы вступить с дикарями в бой? Дезесар почесал подбородок. Их чертова дюжина и все здоровенные. Мои ребята не морская пехота. На суше, да еще в джунглях или среди скал от них будет мало проку. Ради такой добычи они, конечно, пойдут на все. Но после первой же потери пыл пропадет, я их знаю. Придумайте что-нибудь, Логан. Вы получаете равную со мной долю при условии, что приведете нас к л а д у Иначе соглашение придется пересмотреть. Вцепившись в рычаги штурвала, Гарри сумрачно глядел перед собой. От напряженной работы мысли у него слегка шевелились уши. «Поставьте на вахту кого-нибудь другого», — наконец молвил он. «Не могу делать два дела сразу. Вскоре все мы, капитан, штурман, Летиция и я спустились в кают-компанию». — Мы все равно сделаем это, — сказал Логан, минут с пять пометавшись из угла в угол. Другого способа я не вижу. Итак, капитан, на берег высаживаются Эпин, Проныра, Клещ и я. Раз у нас нет девок, мы их создадим. — Как это? — Очень просто. У меня в сундуке есть два женских платья. Я купил их в подарок своим подружкам из Бастера, мы ведь потом собираемся зайти на Гваделупу. Из Клеща бабы не сделаешь, слишком у него гнусная рожа. Но Проныра и Эпин совсем мальчишки, вот их и переоденем. План останется в силе, просто надо будет напоить дикарей ромом поскорее, пока обман не раскрылся. «Я не стану переодеваться женщиной!» — вскричала моя питомица, покраснев. «Ни за что на свете!» д е з а с а р кашлянул, но промолчал. А Гарри р я в к н у л «Будете как миленький! Это из-за вашего ротозейства дело оказалось под угрозой. Оставайтесь здесь. Сейчас я приведу Проныру и принесу платье». Когда ирландец вышел, громко стукнув дверью, д е з е с а р спросил, «Вы решили остаться на корабле? Дело ваше. Но помните, что от компенсации и от своей доли вы отказались». Тут он, должно быть, сообразил, что в таком случае она может отказаться от участия в рискованном маскараде, и прибавил, «Не буду мелочиться, это недостойно будущего дворянина. Долю, причитающуюся корабельному лекарю, вы так и быть получите». Особенного впечатления на девочку эта щедрость не произвела. Вбежал Логан и кинул на стол два дешевых и довольно грязных платья, к р и ч а щ е й расцветки. Купил по случаю у старевщика. Раздевайтесь, Эпин, и выбирайте любое. Мичмана я растолкал, он сейчас явится. Ну у же, снимайте штаны, чего вы ждете? Летиция сумела найти выход из непростого положения. Я не стану напяливать на себя этот ужас. ф о р т р о я л и я купил наряд для своей невесты. Сейчас надену его и вернусь. Она ушла, а я залез под стол, чтобы послушать, о чем будут говорить капитаны-штурманы в ее отсутствии. ДССР спросил. — Я вижу, вы с Эпином сговорились. Но с моим даром убеждения я уговорю кого угодно, так что вы зря сомневались. — У меня были на то основания, — промяблил капитан, не вдаваясь в подробности. — Когда справитесь с дикарями, разожгите два костра из сырых веток. Это будет сигнал, что нам можно высаживаться. — Хорошо, но учтите, что могут быть проволочки. Вдруг негры переселились вглубь острова? Придется их разыскивать. Это может занять день или два. Я буду стоять на якоре до тех пор, пока прилив не позволит войти в бухту. — Вы говорили, это возможно один раз в месяц в ночь полнолуния. Ждать всего двое суток. Если до того времени вы нас не вызовете, значит... Капитан печально вздохнул. — Но ничего, наши пушки и мушкеты отомстят за вас. — Спасибо. Вошел встрепанный Проныра. Он плохо соображал со сна и долго не мог понять, зачем ему нужно переодеваться, но в конце концов скинул с себя все и примерил сначала одно платье, потом другое. Увы, оба наряда оказались безнадежно малы. Масластый и широкоплечий парень со здоровенными ступнями и торчащими из рукавов волосатыми руками совсем не походил на девицу. боюсь гарри изображать бабу придется вам сказал капитан у вас в комплекции в самый раз а проны расклещ будут сопровождающими шторман с отвращением посмотрел на пестрые тряпки и ничего не ответил он видел что до з а с а р прав глава 19 черная королева следющим у утром мы плыли на ялике к острову Он вылез из-за горизонта на рассвете маленьким прыщиком, быстро разросся до размеров бородавки, а потом изрядные шишки, венчавшие сизую п л е ш океана. Попутный ветер не оставлял нас всю ночь, делаясь сильнее и сильнее.